Часть 2. Пламя войны. Глава 1. Лето 760 -го года от основания Белой Кии. Степной берег Донапра. Король Когурт. Мерный шаг тысяч пехотинцев, разворачивающихся в боевые порядки, заставляет землю ощутимо дрожать. И эта самая дрожь земли отражается в сердце чем-то иным, чем-то, что заставляет расправить плечи и молодецки выхватить саблю из ножен. И несмотря на всю неуверенность и даже страх, страх за жизни тысяч воинов, идущих на смерть по одному моему зову, неуверенность за исход битвы со столь серьезным и именитым противником, несмотря на все это, сейчас откуда-то извне приходит вдруг понимание «Я выиграю!» «Я выиграю!» Кажется, хочется в это поверить. Но противник также разворачивает боевые порядки мобильного, прекрасно обученного и беспредельно верящего в своего полководца войска. Войск, раза в полтора уступающего в численности моей армии, но на порядок, превосходящего его по боевым качествам. А главное, сам полководец, его личность. Бергарский не знал поражений за всю свою долгую блестящую полководческую карьеру, и он не боится схватки. Иначе сейчас он не строил бы воинов, а спокойно заперся бы в Эгенбурге, прикрывшись артиллерией. Беспроигрышное решение. Примерно на две недели. Потому что я не стал бы атаковать укрепленный лагерь без артиллерии, а просто блокировал бы, лишив противника подвоза провианта. Голод вынудил бы врага на вылазку, что же, я бы дождался. К тому моменту подошедшие резервы усилили бы моё войско, и я без труда выиграл бы битву, пусть и завалив противника трупами новобранцев. Но Бергарский готовится к битве прямо сейчас. Итак, 4000 пекинеров пикинеров-новобранцев в центре. Сырая, плохо обученная пехота, лишь слегка разбавленная опытными бойцами. Пушечное мясо, только благодаря своей многочисленности они, если не остановят, то хотя бы притормозят атаку врага. На флангах по 500 стрелков с огнестрелами, прикрытые гештанскими рогатками. За их спинами еще по 1000 пикинеров, но уже имеющих боевой опыт и способных на равных тягаться с ланскных томифрязей. Во второй линии на флангах замерла многочисленная конница воевод юга, по полторы тысячи всадников в каждом отряде. Но качество этой кавалерии, мягко говоря, даже торхом большинство из них не соперники. Увы, снимать с границы хорошо обученных стражей я не счел возможным, а эти... На что-то сгодятся. И, наконец, центр второй линии моя ставка на позиции 2000 гвардейцев гвардейцев, тяжелых карасир. Каков мой план битвы? Да никакого плана нет, будь он не ладен. Ввязаться в бой, а там посмотрим. Буду импровизировать. По крайней мере, марш-бросок майора Тегданапру и ускоренное форсирование реки ниже по течению главных бродов, героически удержанных Аджеем, застали Бергарского врасплох. Он начал спешно отступать и лишь некоторое время спустя изменил маршрут, вновь отступив к реке. Теперь уже ближе к верхним бродам. С некоторой горечью вынужден признать, что противник построил свое войско более умело, что, впрочем, скорее зависит от качества его воинов и их боевого опыта, а не собственного полководческого таланта. Но тем не менее, Пекинерские сотни разбиты на мобильные баталии, каждая со своим командиром, построенных, подобно румским манипулам, с разрывом по фронту, а не сплошной линией фалангой, как мой центр. Протяженность его войска по фронту не уступает моей армии, фланги чуть скошены к Донапру и упираются в реку. В центре наемников Бергарского прикрывают две артиллерийские батареи, на флангах пекинеров усилены многочисленными аркебузурами. Вся кавалерия польного гетмана компактно расположилась между батареями, готовая в любой момент контратаковать сквозь разрывы в пехотных построениях. Умело, ничего не скажешь. И самое хреновое то, что мой план спровоцировать противника на атаку заранее обречен. А значит, придется вчерашних крестьян гнать под орудийный огонь до да напики опытных фряжских головорезов. А ведь это те самые рабочие руки, коих так нуждается сегодня королевство. Думать о том, что эти люди еще ищут родные, я себе запретил. Ваше Величество, предупредительный голос Эрда, ставшего после моего спасения командиром гвардейцев, а по совместительству и правой рукой, вывел меня из тяжелых дом. Все правильно, армии построены, необходимо отдать приказ об атаке. Если начать прямо сейчас, вечером глядишь и определимся, кто вбитый победитель. Барабанщики! Отбейте сигнал отмена атаки. пусть воеводы крыльев пришлют посыльных для уточнения задач. Здесь все просто. Расходитесь к реке на безопасном расстоянии от вражских батарей, разворачивайтесь фронтом к флангам противника, сами упретесь правым крылом и, соответственно, левым в зависимости от собственного месторасположения в Донапор. Далее сближайтесь с лехами, открывайте частый огонь. После 80 залпов врага атакуют пикинеры. Что касается орудий. У Бергарского их не так много, не более 30, и большая часть пушек приспособлена для стрельбы по фронту. Так что если противник не совсем глуп, он будет вынужден разворачиваться к вам, иначе вы просто задавите их числом на узких флангах. Но как только лехи перестроятся, я атакую их крылья кавалерии, а одновременно с началом вашего движения ввожу в бой центр. Вопросы? Никак нет, Ваше Величество. Тогда галопом к командирам. Есть! Начало битвы отложилось примерно на час. Но стрелки и лучшие пикинеры заняли исходные позиции для атаки, а центр моей армии растянулся, при этом монолитную массу фаланги я рискнул также разбить на 10 коробочек баталий по 500 воинов. Однако и противник не терял времени даром и вполне грамотно среагировал на мои перестроения, развернул фаланги лицом к моим ударным отрядам, а с фронта прикрыл их пикинерами. Впрочем, это перестроение еще более утончило их порядки в центре, Также противник развернул часть орудий к новой опасности, но меньшую часть. Солнечный луч, отразившись от стальной террасы, стоящую впереди гвардейца, больно ударил по глазам. На мгновение зажмурившись, я устремил свой взгляд к небу, и сейчас светило, а оно уже в зените. Еще чуть-чуть и будет бить моим воинам в лицо, слепя их. Пора. Барабанщики, сигнал флангам и центру. В атаку. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Удары здоровенных бил звонко отразились от туго натянутых на медные котлы валовьих шкур. Одновременно с ним впереди заиграли многочисленные рожки, и огромная масса пехоты чеканья шаг двинулась с места. Орудие ударили, когда до позиции вражеских пикинеров моим воинам оставалось менее половины пути. Бергарский не стал мелочиться, и среди боевых порядков баталии оглушительно взрывались бомбические ядра, сея вокруг смерть. Когда до моего слуха донес леденящий душу крик тяжелораненых, сердце болезненно сжалось. Быстрее бы. Сойдетесь с фрязьми в рукопашной, они уже не смогут использовать артиллерию. Но бежать, сохраняя строй, невозможно, и коробочки моих воинов продолжают сближаться с врагом, оставляя позади десятки покалеченных убитых. На мгновение мне стало страшно, даже жутко. Я представил, как сам неспешно марширую ширенги пекинеров, стараясь не сбиться с ноги и не нарушить равновесие. А с фронта по мне жарят вражеские орудия. На их огонь нечем ответить, и в каждый миг мое тело может на куски порвать разрыв бомбы. Я уже видел, как падает мой товарищ, который еще утром разговаривал с тобой. Нервно, не смешно шутил, но я все равно заливался, надрывая живот. Ведь смех позволяет хоть немного сбросить жуткое напряжение перед боем. А минуту назад меня обдало фонтаном его крови. Бомба на излете оторвала ему голову и взорвалась где-то позади. Оттуда по ушам ударил дикий крик нечеловеческой боли. В это мгновение я не смог себе ответить. Хватило бы мне мужества идти вперед, как они каждое мгновение ожидая неминуемой, жуткой смерти, не имея возможности хоть что-то с этим поделать? Может быть. Хотя я воин, не разглядевший в глаза смерти. А что держит в строю их, вчерашних крестьян, только что научившись ходить строем, да наносить пик и самые простые уколы? Что держит их в строю сейчас, в первую их битву, когда враг безнаказанно расстреливает их в боевые порядки? Да на них даже керас нет, не хватило. Нет даже тонкой стальной пластинки, способной защитить хотя бы от случайного осколка. Так что их держит? всплывшая вдруг из сознания воинская честь, память крови тех поколений, что жили в полубылинные времена древнего княжества, когда каждый мужчина был воином, или глубокое осознание необходимости защищать Отечество, любовь к родной земле или близким, что пострадают от врага, желание жить свободно от захватчика, или, может, их держит сам строй, то самое чувство товарищества, сознание себя и своих сослуживцев единым целым, боевым организмом, что появилось за время короткой службы. Но если так гибель большинства бойцов, сложившихся десятков или тех командиров, на которых они держались, лишит новоспеченных воинов мужества. Но пока они все еще идут вперед. Дистанция сокращается еще чуть-чуть, и рогорцы достигнут боевых порядков лехов. Мои пикинеры невольно ускоряют, сломая шеренги, несмотря на предупредительные крики командиров. Чистый, пронзительный звук боевых труп, раздавшихся в тылу лехов, и пикинеры Бергарского, ровно не ломая боевых шеренг, начинают оттягиваться к батареям. Мои же воины, теряя рассудок при виде пятящегося противника, ломают строй. Кто-то продолжает держать равнение, у кого-то сдают нервы, и часть бойцов побежала навстречу врагу. Ловушка. Сейчас они сломают строй наших, как румляне-мармедонцев в битве при Пиде. Барабанщики, играйте команду равнения, что есть силы. Билы с утроенной мощностью обрушились на кожу барабанов. Офицеры пикинеров в центре услышали их или сами поняли опасность сломанного строя и истошными призывами восстановили равнение. Тех же, кто бросился вперед, врязи с легкостью приняли на пике алибарды. Но вот вражеская пехота остановилась у самого подножия земляного вала, на котором расположены батареи. И в тот же миг они окутались дымом. Пушки извергли пуды-картечи в моих войнах, буквально выкосив первые три ширинги. А через мгновение фрязи сами бросились в атаку, чуть ли не бегом сократив расстояние дорогорцев, и дружно, синхронно, только четырехгранные наконечники сверкнули на солнце, ударили в пики. Это стало последней каплей. До врага дошло примерно две трети начавших движения пикинеров, но сейчас больше половины их бросилось сбежать. Еще чуть-чуть, я проиграю битву. Полковник Карчев. Да, Ваше Величество. Здоровенный, на голову выше меня и вдвое шире рубака, выбившийся в командира Керасир благодаря личному мужеству и отменному воинскому чутью, сегодня возглавил всю гвардию. Именно на него теперь я должен положиться. Я иду вперед с телохранителями. Нельзя. Что? Ваше Величество, мы не можем рисковать вами. Забываешься, полковник, я король, и я решаю, что можно, а что нельзя, а сегодня нам нельзя проиграть битву. Но, может быть, стоит бросить в бой Керасир? Если повести сейчас кирасир в атаку, мы бы лишь подставим их под левские пушки. Я же могу остановить бегство пикинеров, а вы поведете в бой гвардию, как только мой знаменщик даст сигнал флажками. Если же погибну, бейте в удобный момент на свое усмотрение в открывшийся фланг или же встретьте атаку гусарий. Вы меня поняли?» Седой вояка с грубым обветренным лицом и с пещеренным шрамами коротко кивнул, и в глазах его застыло одобрение. Уже иным, более мягким и в то же время исполненным искренним почтением голосом он произнес. Удачи вам, Ваше Величество. С усмешкой киваю в ответ и, пришпорив тяжелого, белого, как снег жеребца, коротко бросаю Эрду. Вперед! На флангах ситуация сложилась несколько ровнее. Мои стрельцы, чуть более многочисленные, чем фряжские них плохо сократили их численность. Впрочем, сами неся значительные потери от встречного огня и бомбических ядер. Как бы то ни было, прорядить строй пикинерф-ланскнахтов им не удалось. Но и мои лучшие копейщики немногих потеряли от огня аркебуз до того, как сошлись с противником грудь в грудь. Враги столкнулись безмолвно, но оглушительный треск тысяч древков свидетельствует о накале схватки. Мое личное знамя с парящим в небе огненным соколом, древним символом княжества, теперь королевства, привлекло внимание вражеских артиллеристов. Бомбы начинают взрываться и справа и слева от моего маленького отряда. Но по сотне всадников, рысью идущих на самых выносливых и быстрых жеребцах по эту сторону каменного пояса, попасть гораздо сложнее, чем по пехотным коробочкам, ползущим с черепашьей скоростью. Как я и ожидал, завидев королевские штандарты самого монарха, бегущие с поля боя пекинеров в большинстве своем вновь развернулись лицом к противнику и с диким оглушительным ревом устремились ему навстречу. Десятки, сотни, а затем и тысячи мужских глоток завопили грозное «Рагора!». Со стороны лехов раздались сигнальные рожки и тонкая, всего в 3-4 ширинги фаланга фрязи медленно поползла вперед. Но их малочисленность наконец-то сыграла свою роль, и строй противника сломался по всему центру. В прорехи тут же стали проникать мои бойцы. И хотя в ближнем бою они уступают противнику выучки, уже сказываются наши полуторакратные численные превосходства, а ведь это перелом в битве. Я с телохранителями встал примерно в центре, чуть позади сражающихся, Таким образом, чтобы не попасть под залп картечи и в то же время на той дистанции, что неудобно для обстрела ядрами из-за опасности накрыть своих. В какой-то момент схватки я вдруг ощутил на себе чей-то пристальный, сосредоточенный взгляд и, пытаясь по наитию определить его источник, рассмотрел на батарее высокую фигуру воина, облаченного в дорогой доспех с серебряными насечками. Ровно над его головой развивался белый штандарт с вытканным на нем золотыми нитями скачущим гусаром. Бергарский Видимый противник уловил мой взгляд, поняв, что я его тоже разглядел. И не иначе потому чудовищно медленно, этим картинным жестом поднял увесистую, инкрустированную самоцветами булаву и направил ее на на меня. В то же мгновение позиции противника вновь ожили тревожными сигналами десятков труб, и ланскнахты по центру резко подались назад и в стороны, образуя широкий коридор напротив отряда моих телохранителей. А в следующую секунду запели горны, и крылатые гусары, грозно склонив копья, сорвались в голоб. «Пикинеры, держать строй! Не преследуйте противника! Сплотить ряды!» Эрод, быстрее подай сигнал Карчеву, пусть атакует!» «Есть!» «Что делать? Я с телохранителями успею отступить. Мои пехотинцы ненадолго, но задержат атаку гусар. Вот только если мы побежим, дрогнет весь центр. А если останемся, задержим противник еще чуть-чуть, и, возможно, кирасиры успеют доскакать» но моим защитникам придется вступить в неравный бой с восьмикратно превосходящими их гусарами. Воины, строимся в одну шеренгу, самопалы к бою. Будем выигрывать время для карчева. Атака крылатых гусар завораживает. Закованные в броню не хуже средневековых рыцарей с роскошными крыльями из орлиных перьев, они во весь опор несутся вперед, нацелив на врага чудовищной длины, один из полных шагов, пики. Плотно сбитое ядро тяжелых всадников уже практически докатилось до первой шеренги моих воинов. Земля ходуном ходит под копытами могучих жеребцов. Из строя пикинеров раздались тревожные, чуть ли не отчаянные возгласы офицеров. Видимо, из последних сил пытаются удержать строй, единственное, что могут сейчас противопоставить противнику мои пехотинцы. Растянув сотню телохранителей в одну шеренгу, я лишил нас возможности удержать таран врага даже на пару ударов сердца, но зато мы численностью сравнялись с противником по фронту атаки. Вплотную подведя керосер к заднему ряду пикинеров, я также получил возможность поддержать их в первое самое тяжелое мгновение удара тяжелой кавалерии. По лошадям! Огонь! Враку прямо скачущий вперед, не решился использовать самопалы, столь стремительно сближаясь с чистоколом пик противника. Деревянная древко их оружие длиннее, чем у моих пешцев, и обеспечивает успех даже при таране фаланги. Видимо, рассчитали, что не успеют выстрелить, а после сразу ударить в копье. И потому первыми огонь открыли мы. Синхронный залп нескольких десятков самопалов сопровождает мощнейший грохот, не хуже пушечного. А кроме того, сильный дым, что заволакивает позицию стрелков. И потому в первые мгновения после выстрела я не разглядел результата стрельбы. Зато даже будучи несколько оглушенным, услышал, как дико визжат раненые животные. Через пять ударов сердца дым рассеялся. Второй залп по всадникам. Огонь! Чуть ли не сотни скакунов на всей скорости обрушилась на землю, погребая под собой всадников, калечих и круша кости. Будто налетев на невидимую преграду, гусары первой шеренги не доскакали до пикинеров нескольких шагов. Вторая же не смешалась с павшими и отчасти утратила свой таранный напор. Мои пешцы сумели принять их атаку, не сломав строя. Соглушительным треском ломаются лишь древки пик, что с одной, что с другой стороны. Этот звук перекрывает прочие звуки битвы. Яростную ругань, крики и стоны сражающихся, звон и лязг сжибающейся стали. Мольбы о помощи и истошное ржание покалеченных лошадей. Третья линия гусар врезалась в пехоту, тараня вторую и третью шеренги пикинеров. Первый погиб сразу же, и в тот же миг грянул второй наш залп. Он смел вылезших вперед лехов, оподарив нашим пешцам еще несколько мгновений жизни. На этот раз пороховой дым заволок ряды гусар, Резкая боль пронзила левое плечо, словно вплоть вонзили раскаленный пруд. И ни через удар сердца, ни через два она никуда не ушла, пульсируя уже по всей руке. Тело налилось вдруг непосильной тяжестью, сотрясаемое судорогой, и чтобы удержаться в седле, я вынужденно лег на охолку жребца, глубоко и часто дыша. Как же больно! Лехи прорвали фронт пикинеров справа и слева от нас, окружая сотни телохранителей и уцелевших пешцев. Нечеловеческим усилием я выпрямился в седле, рука не твердо сжала рукоять палаша. Верный Эрот закрыл меня спереди, по бокам меня оградили другие воины, постепенно выстраиваясь в кольцо, к нему начали стягиваться прочие бойцы. А еще через сорок ударов сердца лехи окончательно окружили нас. С трудом удерживаясь в седле, я могу только следить за ходом схватки, сберегая силы на последний миг. Успеваю лишь уловить бешеную пляску клинков, да отмечаю, как погибает один, другой, и еще один, и еще другой мой телохранитель. Как лехи прорубаются все ближе ко мне, как яростно дерутся, силе захватить или убить короля мятежников. Вот гусары приблизились ко мне настолько, что я уже слышу смердящее дыхание схватившегося с эрдом противника. Уже через секунду голова леха, отделенная от туловища молодецким ударом, закувыркалась в воздухе. Но уже следующий удар неотвратимо обрушился бы на шлем Эрода, сминая броню, если бы в последнем мгновение его не остановила сталь моего палаша. Встреча каленков отразилась острой болью во всем теле, но я удержал свой в руке, а Эрод проломил керасу на животе гусар точным уколом палаша. В какой-то момент бешеной рубки я понял, что все пропало. Сила осталось лишь мысленно обратиться к супруге, в надежде, что она услышит мой зов и почувствует, как сильно я ее люблю. Как друг за спинами лехов, Раздался такой знакомый и такой ожидаемый нами клич «Рагора!». Атака Кирасир прорвала кольцо, сомкнувшийся вокруг Нахса отбросила гусар, однако на помощь шляхте подошли ланскнахты. В итоге атакующий напор моих гвардейцев завяз в рядах отчаянно сражающихся наемников. В битве наступила пауза, когда ни одна из сторон не может взять верх. На флангах силы примерно равны, меньшая численность фрязи компенсируется их большим боевым опытом. По фронту же противник откатился к самому подножию земляного вала, где сражающаяся пехота смешалась со всадниками, и лехи пока не могут пустить в ход свою артиллерию, боясь зацепить своих. В резерве Бергарского осталось незначительное число кавалеристов из шляхетского ополчения. У меня гораздо большее число легких всадников, которых я, однако, просто не могу бросить в бой. Численный перевес на моей стороне и верх на поле боя мы возьмем. Вот только какую цену придется заплатить? Прижатые к воде наемники гусары будут драться до последнего. Лето 760 -го года от основания Белой Кии. Высокий берег Донапра. Принц-консорт Аджей Руга. Голова по-прежнему легонько шумит при резких поворотах и при попытке рывком встать, а в теле по-прежнему ощущается неестественная предательская легкость. Но все равно это гораздо лучше, чем валяться с разрубленным либардой черепом, верно? Тогда тяжелый удар противника выбил из меня дух. Но добить Фрязю не удалось. Справа и слева на прорвавшихся алибарщиков навалились садники и уничтожили весь десяток. Ценой фактически гибели сотни нам все же удалось сбросить переправившихся наемников в воду, после чего Горска уцелевших отступила, забрав с собой раненых, в том числе и меня. А закрепиться на этом участке у Бергарского так и не получилось. Вскоре к месту схватки подоспел отряд Григора. Верный помощник смог оставить брод с приходом Когорда. «Король не стал включать моих воинов в войско. Во-первых, спешил нанести удар во фланг лехом, во-вторых, справедливо оценил степень нашей усталости после тяжелых и продолжительных маршей, кровопролитных схваток и бессонной ночи, проведенной земляными работами. Однако фланговый удар нанести не удалось. Бергарский, начав отступать, вскоре изменил маршрут и, упершись в реку, решил дать бой. Брода за его спиной нет, так что и опасаться им нечего. Или есть. Дав воинам сутки отдыха, я уже было собрался догонять короля» как разведчики доложили об обнаружении войска противника. Да, за его спиной нет брода, и атаки в тыло пасаться нечего вроде бы, если не обращать внимания на практически вертикальный обрыв берега, нависающий над узкой неглубокой полоской песка прямо у левого фланга лехов. Авантюра, конечно, но... В наших руках оказалось 18 неиспорченных лодок, что фрязи бросили на месте прошлой схватки. Еще пяток мы сумели на скорую руку починить. И в мою больную, во всех смыслах, голову пришла очередная удачная идея. Как я надеюсь, нам удалось незаметно приблизиться к противоположному от позиции Бергарского берегу. Последний переход мы совершили ночью, и уцелевшую тысячу воинов я укрыл в лесистой балке, примерно в половине версты от берега. Лодки же вместе с ударным отрядом мы спрятали среди густо растущих с нашей страны донапра их и Фыкамышей. Днем началась жаркая битва. Я разглядел фланговый маневр Когорда, то, как подались вперед гусары Бергарского и как откатились назад но удобного момента, чтобы ввязаться в бой со своей горской воинов, я не видел. До того момента, когда противник снял с вала пушки и начал вручную перетаскивать их к месту фланговой схватки, прямо напротив нас. «Пошли!» По всей линии камышей раздался легкий шорох подавшихся вперед бойцов, немного неуклюжих из-за долгого ожидания от того, производящих лишний шум. Впрочем, звуки боя надежно скрывают нашу активность от лехов. Лодки погружаются в реку практически без всплеска. Неплохо прогревшаяся вода приятно холодит зудящее от жары и комаров тело. И я, крепко уцепившись руками в корму, с удовольствием заработал ногами. По трое с каждого берега, по два пловца с кормы. Я, правда, плыву в гордом одиночестве. И легкие рыбацкие лодки идут по воде будто сами по себе. Над гладью реки торчат лишь головы до да руки воинов. Без доспехов, в легкой одежде и с ножами за поясом. Все оружие укрыто на дне деревенских скорлупок. Но их неказистость сейчас меня совершенно не волнует, лишь бы добраться до берега, желательно незамеченными. Донапр – широкая, полноводная река шириной не менее 400 шагов, с сильным течением на середине русла. Я учел это заранее, и потому мы отплыли значительно выше песчаного откоса. Но миновав едва ли треть требуемого расстояния, я почувствовал, как сильно забились мышцы ног, как тяжело держаться за корму лодки, не имеющими пальцами, особенно левой, раненной рукой. Я бросил взгляд по сторонам, отметив чрезвычайное напряжение на лицах плывущих рядом воинов. Понял, что проблема не столько в моем ранении, сколько в непосильной тяжести поставленной задачи. «Гребите! Гребите сильнее, дети выдры! Если не хотите погибнуть в воде, гребите!» Нельзя сказать, что мой окрик прибавил воинам сил. Но лучшие пловцы отряда ускорились, сколько возможно, стараясь достигнуть противоположного берега. Поднажав, замолчал и я. В какой-то миг мне стало по-настоящему страшно, начало сводить мышцы голени. На моих глазах один из воинов отцепился от лодки и с головой ушел под воду. Ни через три удара сердца, ни через пять он так и не показался над гладью реки. Я всегда отдавал себе отчет, что могу погибнуть в любой схватке. Но погибнуть в бою, оно как-то привычно, славно и честно. А вот утонуть только из-за того, что переоценил силы и свело ногу, сгинуть без славы, отдать жизнь за бесценок, это несправедливо. Это сознание собственной слабости и уязвимости захотел вдруг заплакать? Не так, только не так! Разве это конец достойный принца-консорта, воины-полководца? И, и какого же рожна я все время лезу вперед? Почему бы не поберечь себя ради жены, ради сына, в конце концов, ради отца, или я неуязвимый герой из древних легенд мармедонцев? Почему меня все время тянет в самую гущу схватки? Разве я рядовой боец, один из многих, кто десятками и сотнями гибнут в первом же бою? Как ни странно, последняя мысль меня успокоила. Чтобы ногу не свело, я перестал грести и лег на воду, погрузив в нее лицо. Ощутил легкий привкус тины на губах, но голову вода приятно охладила. Я даже стал получать удовольствие от того, как мое тело мягко несет по глади Донапра. Да, я могу себя поберечь ради жены и сына. Но разве не ради них я здесь? Не ради ли семьи? Не ради ли любимых я должен сражаться? Должен рисковать с собой в схватке с врагами? И не собственных ли родных, не собственные ли дома, не собственную ли свободу мы защищаем от захватчика, говоря, что защищаем родину, отечество? Она ведь у каждого своя, эта родина. Дом, в котором родился и живешь, семья, друзья, что с детства тебя окружают и вместе с тобой растут. Любимые, которых мы встречаем на жизненном пути и что рождаются в наших семьях. Но мы не способны в одиночку защитить все это от захватчика. И десятки, сотни наших маленьких родин объединяются в единое целое, когда речь заходит о защите родной земли. И тогда чем хуже меня бойцы, которые идут на смерть по моему приказу? Чем хуже и недостойнее меня те, кто гибнет в первом же бою, жертвуя собой ради жизни любимых, ради их будущего? Чем бесславна смерть того воина, что, не выдав нас ни звуком, ушел на дно? Нет, в бою мы все равны, и раз я чувствую, что должен находиться среди своих в схватке, что должен вести их, разделив с ними опасность, как настоящий боевой вождь, так тому и быть. Нас заметили, когда мы преодолели более двух 3 реки и течение значительно ослабло. Но враг не оценил исходящий от менее двух десятков утлых лочонок опасности и по нам ударил жиденький залп всего из полсотни огнестрелов. Впрочем, 4 ближних к противнику лодки основательно продырявил вместе с грибцами, и они пошли на дно. Однако остальные поднажали с последних сил и когда фрязи дали второй залп, мои ноги уже коснулись вязкого ила. Вперед! Второй вражеский залп унес больше жизни, чем первый. Я явственно услышал едва ли не два десятка отчаянных скриков. Две пули пробили полуднившую корму лодки в паре вершков над головой. Но как только залп подгремел, уцелевшие рывком вытолкнули лодки на песок и стали спешно разбирать уже заряженные огнестрелы и самопалы. «Цельсь!» Как только большая часть стрелков изобразили на берегу некой подобие линии, я скомандовал «Огонь!» Грянул залп. В нос ударил удушливая вонь сгоревшего пороха. На пару ударов сердца пространство передо мной заволок густой дым. Впрочем, он быстро рассеялся. Результат стрельбы на лицо. Лихорадочно перезаряжающие оружие аркибузуры не искали укрытий, стоя в рост прямо над откосом. И большая часть их отряда была выбита нашей атакой. Уцелевшие все же вскинули оружие, но и мои бойцы отстреляли не все заряженные огнестрелы. Огонь! На этот раз оба залпа ударили практически одновременно. Но с нашей стороны он был едва ли не втрое сильнее. И прежде чем пороховое облако закрыло обзор, я успел разглядеть, как опрокинулся Ланскнехт, который я взял на мушку своего самопала. Бей! В считанные мгновения мы разбираем со однолодок сабли и шпаги, неиспользованные самопалы, но меньше десятка уцелевших на гребне фрязи бросаются бежать. Что же, высадка удалась, но удастся ли нам хоть немного повлиять на ход сражения? Десятка три удара в сердце, мы бегом преодолеваем гребень берега, оказавшись в тылу левого фланга лехов. За мной следует полторы сотни уцелевших воинов. Невелика сила, но если правильно ее применить, возможно получится повлиять на ход битвы. Враг уже разместил в собственном тылу батарею с пяти орудий, ставшую как бы основанием геометрической фигуры. Да как же ее? Ах да, трапеция. Развернутыми ее углами стал строй многочисленных аркибузуров, под две сотни в каждом. Пикинеры же задних рядов оттягиваются на фланги, и по центру их фаланга медленно, но верно пригибается к пушкам, якобы под напором наших воинов. Назад? Укроемся за гребнем? Вовремя. Задние ширинги вражеских стрелков уже развернулись в нашу сторону и дали залп. Но практически все воины успели спрыгнуть за откос, укрывший от пуль. Тащите сюда огнестрелы порох, бьем по батарее. Артиллеристы Фрязи развернули орудия в пределах поражения наших огнестрелов. Хоть бы успеть. Следующий залп врага вновь отгремел над нашими головами. И вновь мы укрылись за откосом врага, стараясь как можно быстрее зарядить огнестрелы. Взвожу курок с закрепленным в нем кремнем. Уперев ложек приклада в землю, засыпаю нужное количество пороха из рога в ствол, несколько раз стучу ладонью по боку, чтобы утрамбовать его. Вложив круглую пульку в кусочек ткани, забиваю ее в ствол шомполом одним аккуратным, но точным движением, так чтобы она разместилась на пороховом заряде. Положив огнестрел на колено, засыпаю порох на пороховую полку, внимательно проследив, чтобы он попал в запальное отверстие, и плотно закрываю крышку полки. Все, оружие готово к стрельбе. На всё про всё 30 ударов сердца. Бойцы, что изготавливаются к стрельбе рядом со мной, вполне бывалые воины. Все неплохо владеют огнестрелами, так что справляются практически одновременно со мной. Цель по батарее. По полсотни на одно из трёх ближайших орудий. Харунжии, распределяйте людей. Пушки располагаются на значительном удалении друг от друга, дабы картечный залп собрал максимально кровавую жатву. И из пяти орудий мы сможем достать разве что три ближних. Не так и мало, если разобраться. На дистанции в 200 шагов глупо и бессмысленно искать конкретную цель среди снующей на батарее артиллерийской прислуги. Прицельно попасть можно лишь на вдвое меньшем расстоянии. Потому я даже не пытаюсь совместить мушку с кем-то из лехов, а лишь направляю дуло оружия в сторону третьей пушки под возбужденные крики командиров, делящих цели между бойцами. Огонь! Залп полторы сотни огнестрелов находит среди вражеских артиллеристов богатую жертву. Плотность огня из полсотни стволов на одно орудие чрезвычайно высок. У ближней пушки всякое движение пропадает в принципе. У средней и дальней еще наблюдается какое-то вялое шевеление. Я успеваю все это разобрать, когда порыв ветра рассеял пороховое облачко над нами. И в этот миг ударил ответный залп. Не знаю, сколько аркибузуров стреляли в нас на этот раз. Наверняка весь ближний фланг, никак не менее 200 стрелков. Залп получился чрезвычайно плотным, и хотя целиться в нас едва ли было сподручно, над откосом торчали лишь головы, противник выбил не менее трети моих бойцов. Горячий кусок свинца ударил меня. Что-то больно ожгло щеку, оторвало мочку уха. Опрокинувшись на песок, я зажал рану руку, ощущая, как что-то горячее струится по пальцам. Боль дикая. Она отдается и в голове, а левое ухо просто не слышит, зато хоть правое сохранило слух. Излишне громким, надрывным голосом кричу. «Зарядите оружие! Высовываемся только по моей команде!» Сам же аккуратно приподнимаюсь над гребнем. От центральной ставки врага в нашу сторону галопом скачет не менее двух сотен шляхетского ополчения. К обстреленным нами орудиям уже спешат уцелевшие артиллеристы и помощники из числа аркебузуров. И по центру пикинеры фрязей практически расступились, подставляя наших бойцов под картечный залп. «Приготовились! Целимся так же, бьем по орудиям и бежим назад, к лодкам!» Закончившись заряжать огнестрелы, воины высунулись за гребень, но и аркебузуры изготовились к залпу. На этот раз я внимательно следил за противником. «Ложись!» Моя команда звучит вовремя. Мы едва успеваем нырнуть под защиту от коса, как гремят сотни выстрелов фрязей. Но в этот раз свинцовая смерть лишь обдала наши головы горячим воздухом. И тут же мы вновь поднимаемся над гребнем, разворачивая оружие в сторону противника. Залп! Сотни выстрелов, десятка по три на пушку, наносят противник не столь страшный урон, как в прошлый раз, но и сейчас большинство артиллеристов падает. А через несколько мгновений строй ланскнофтов прорывают наши пикинеры, по ним бьют лишь два орудия и две сотни стрелков с дальней стороны трапеции. Левый фланг противника промолчал, спешно перезаряжаясь, и в сторону фряжки стрелков уже бегут десятки панцирных мечников, вырвавшиеся из монолитного строя нашей фаланги. Ну и кавалерия врага практически доскакала до нас. Самопалы к бою! Огонь по лошадям! Еще не закончив команды, я уже поднял заряженный самопал и разрядил его в сторону накатывающей конницы. Следом грянул нестройный зал, подчасти смешавший ряды кавалеристов, выбив большую часть скакунов первой линии. Но остальные практически не избавились своего бега. «Укрылись за откосом! Перезаряжай!» Я успеваю поймать на себе удивленные, неверящие взгляды ближайших воинов. Ведь до того я отдавал совсем другой приказ, который позволял сохранить жизнь, если не всем, то большинству из нас. Но сейчас мы склонили свою чашу весов к победе. И если сразу отступим, удар освободившихся всадников вновь изменит баланс сил в сторону врага. Нет, надо связывать их боем максимально долго. Многочисленные удары копыт толчками отдаются от земли, все более сильные по мере приближения противника. Вжавшись в откос, чуть прикрывающий меня сверху, словно козырек, лихорачно забиваю пулю в ствол огнестрела. Сейчас. Рев репса над головой оглушает не хуже выстрела и скорее подобен крику потусторонней твари. Если бы я стоял в полный рост, размашистый удар сабли как пить дать располовил бы мне череп, Но удары лехов не достают нас, уж больно низко засели. Несколько шляхтичей один за другим перемахнули на крохотный пятачок пляжа. За ними следуют все новые бойцы. Ближние к нам всадники уже развернули скокунов. Кто воздел сабль над головой, кто вскинул самопалы. Бей! Дружный залп огнестрелов из-под откоса смахнул большую часть противника и седел. В ответ прозвучала лишь пара-тройка выстрелов, и практически сразу последовали еще несколько десятков, ударившись сверху. На этот раз мне повезло. Вставший на гребне лех в упор разрядил самопал в сидящего рядом со мной бойца. Но прежде чем я успел среагировать, спешный противник легко спрыгнул и наотмашь рубанул саблей сверху вниз. Инстинктивно принимая вражеский клинок на деревянной ложе, поднятую на вытянутых руках огнестрела. Лезвие на мгновение застряло в дерево, и рванув саблю на себя, легче чуть потянул вперед и мое оружие. Не размышляя, длинным выпадом бью вперед, навстречу вражескому замаху, цели стальным дулом в незащищённое горло. Сильный удар вогнал железа прямо вплоть врага, разорвав её под кадыком. От удара сабли, очутившегося справа леха, я ухожу просто чудом, нырнув под клинок. Одним движением выхватываю из ножен саблю и пластаю незащищённый доспехами бок врага. Выпрямившись в полный рост, сразу же ныряю вниз, грохнувший выстрел лишь горячим воздухом обдал волосы на голове. Рывком распрямляюсь, длинный прыжок вперед, но мою саблю на цельную вжимающую самопал руку встречает сталь вражеского клинка. Блок, удар, встречный блок, ответный удар, парирование. Несколько ударов сердца наши сабли со свистом режут воздух, со звонким металлическим лязгом встречаяся высека искры. Но длительных схваток в скоротечном ближнем бою не бывает. Ударивший из-за спины выстрел свалил моего врага. Всего мгновения я бездействую, осматриваясь. Вокруг кипит яростная кровавая схватка. Вот конный лех с оттягом рубит зазевавшуюся рогорс, развалив шею сзади, у позвонков. Но тут же его с кокуну режут сухожилия на задних ногах, и бедное животное с отчаянием ржанием падает на круп, сбросив седока. Того не дав подняться, добивают одним точным ударом. Два заклятых противника, шляхтич и степной страж, сошлись в жаркой сабельной схватке, но через мгновение мой воин падает с перерубленным горлом, пропустив коварный удар по восходящей снизу. Слева вновь бьёт жидкий залп из нескольких самопалов, сбивший наземь человек пять лехов. Противник ринулся в атаку на прижатых к откосу рогорцев, но последние успели таки перезарядиться. Однако, привлечённые выстрелами, сверху на них прыгают ещё двое врагов, и ещё, тут же замелькали клинки и закричали раненые. Мощный удар конского крупа отбрасывает меня назад, к откосу, а тяжёлый удар его земляную стенку выбивает из груди воздух. Один прыжок, и потерявший седока жеребец – обезумевший от яростных криков и громких выстрелов, перемахнув гребень, поскакал прочь от места схватки. У меня вдруг потемнело в глазах. Попытался рывком встать и будто ощутил несильный удар в районе затылка, а тело охватило пугающую легкость. Не в силах ей сопротивляться, я прокинулся назад на такую уютную земляную стенку, размытого рекой от коса. Королевская ставка. Когорт. Мое внимание привлекло странное копошение на батареях противника. Похоже, лехи снимают с них часть пушек. По-видимому, решили вывести их на передний край. Вообще-то довольно рискованный шаг. Мы можем и захватить орудие. Или противник готовит какой-то иной хитрый ход? Но что нам делать? Вывести сейчас людей из битвы просто глупо. Мы подарим противнику лишь больше простор для эффективной стрельбы и утратим всякую инициативу. Значит, пусть сражаются? Эрод! Да, Ваше Величество. Отправь вестовых к полковникам. Нужно быть готовыми, что лехи вытащат пушку вперёд. Тогда их и брать. Есть. Верный телохранитель и одновременно личный помощник направился к вестовым. Я же вновь напряжённо смотрю в сторону сцепившейся в смертельной схватке воинов. Ну уже, Бергарский, дай осечку, ошибись. Какая-то непонятная возня на правом от меня фланге в тылу противника. Или мне изменяет зрение, или кто-то ведёт огонь от реки. Мои стрелки сумели обойти порядки лехов. Повторился один или два залпа, четко не разобрать. Некоторое время спустя в глубине порядка флехов раздались пушечные выстрелы. Два выстрела через пару секунд на левом крыле, только там слышится залп как минимум пяти орудий. Да будь он неладен. Похоже, Бергарский не ошибся, сумел обставить меня. Не получилось взять в центре, так он использует теперь орудия на флангах. Стоп. Какое-то чересчур хаотичное мельтешение наших знамен на правом фланге за спинами развернутых фронтом камней пикинеров. Наши сумели прорваться, несмотря на картечь? Еще несколько мгновений я теряю, напряженно рассматривая правый фланг. Вновь бьют артиллерийские залпы, причем на обоих флангах вражеской армии, но все-таки на правом творится что-то явно не запланированное для лехов. Последние развернули к тылу задние ряды выстроенных по фронту пикинеров и бросили в бой легкую кавалерию. Их знаменные бунчуки стремительно приближаются к моим воинам. «Барабанщики, отбивай сигнал!» Атака всей легкой конницы на правый фланг и с ненавистью процедил сквозь зубы. Посмотрим, Бергарский, посмотрим, как ты будешь разворачиваться. Три тысячи легкой конницы сумели взять неплохой разгон, прежде чем ударить в истанчившуюся фалангу пикинеров на правом фланге. В первых шеренгах скакали бойцы с пиками, и удар, ощетинившийся копьями конной массы, построенный клином, проломил, казавшийся непоколебимым строй фрязей. В образовавшуюся брешь хлынули воины, вооруженные лишь саблями. Они бешено орудовали клинками. Судя по движению бунчуков и хоругвий, навстречу им атаковало шляхетское конное ополчение. Все смешалось.